Глава 15. Побег с планеты Оракул. Лицо Хоуи инстало бледным. Значит, ты действительно собираешься его убить. В этот момент Константин перестал ощущать присутствие Ван Джона и потому вновь резко распустил свою духовную силу, отчего Хоуи инь потеряла сознание и упала. Константин исчез из своей комнаты, и уже через мгновение был в небе над храмом. "Хотите убежать?" размечтались. Тем не менее, Ван Жэн со своими друзьями действительно словно испарились. Константин очень быстро добрался до их последнего места назначения и обыскал там каждый сантиметр с помощью духовной силы, а потом и весь город, однако так никого и не нашёл. Это означало, что они каким-то образом переместились в другое место. Тем не менее, пусть придётся обыскать хоть всю планету, Ван Жэна обязательно нужно найти. Через несколько минут из храма поступил новый приказ для всех участников последнего испытания. Битва Ракола переходит в заключительный этап. Последняя задача найти Ван Жэна и его друзей. Ван Жан нужен хоть живой, хоть мёртвый. Любой, кто поможет поймать его живым, мгновенно станет великим мудрецом, а тот, кто обьёт его, мгновенно станет старейшиной. После этого главный старейшина наконец смог успокоить свой гнев, и тут его осенило: кто мог прислать Хуэй Инь все эти материалы? Только второй или тринадцатый в верности последнего он не сомневался, а значит, В этот момент второй старейшина, Таню и Ян и их люди уже находились на борту космического корабля, который вот-вот собирался покинуть планету Оракул. Второй знал, что его выбор был верным. По Посильно уступает Константину, а поскольку сила Оракула оказалась техникой развития, никто с ним её не поделится. При таких условиях у него не осталось бы надежды после того, как Константин получил, что желает, поэтому лучшим вариантом было помочь Ванжану бежать. Так у него хотя бы есть будущее. А значит, быть этой может ему ещё представиться хорошая возможность. Будучи вторым старейшиной в Святом учении, он был прекрасно осведомлён, если не о всех, то о многих приготовлениях первого. Так что для него было очевидно, что настоящая битва только начинается, и победителем из неё выйдет тот, кто владеет силой оракула. Ван Жан точно сможет выбраться, спросил второй. Та Ян слегка улыбнулся. Смел он так, А он отвечал за разработку нашего проекта по пространственным перемещениям, так что уйти для них будет не проблема. Старейшина кивнул. Я знаю, что у тебя были свои планы и надежды, однако сегодня мы были обязаны поступить так, как поступили, а сейчас нам лучше исчезнуть, потому что вскоре вся галактика погрузится в хаос. Ван Жен и остальные переместились за территорию Святого города с помощью пространственной двери и теперь ждали около туманного леса появления команды Юань Зиня. Они рискнули предстать перед врагом, чтобы остальные провели спасательную операцию, потому что это в итоге оказалось самым лучшим вариантом. Время шло, в священном городе уже начались крупномасштабные поиски. Одновременно с этим некоторые разделились на группы по 30 человек и решили расширить область поиска до территории вокруг города. Святое Учение объявило просто колоссальные награды за Ванджена, и потому все подходили к делу с большим энтузиазмом. Деньги, техника развития, власть, положение Всё, это они могут получить уже совсем скоро. Вскоре на месте сбора обнаружилась пространственный обряж, и из неё появился весьма энергичный старик. Старый торговец, воскликнул Ван Жэн, показывая, что очень рад увидеться с ним даже в таком месте. У него появились сомнения, когда старик вдруг вышел с ним на связь спустя столько времени, и на планете, на которой нет доступа к сети внешнего мира, однако между ними были свои секреты, по которым стало понятно, что это действительно Алан Алантак. Парень, а ты подрос! Неплохо. Однако сейчас не время наверстывать упущенное. Все в сборе. С улыбкой отозвался старый торговец. Всё это время Алан так находился здесь, на планете Оракул, работал на святое учение в ожидании этого дня, и наконец он настал. Команда Янь Зинь ещё не появилась. Старый торговец активировал экран своего скайлинка. Они скоро прибудут. И как только это случится, мы сразу же разорвём все связи с этим местом. Братья Ван и Зон и Редик чувствовали себя так, словно им снится очень странный и невероятный сон. Ван Джен, он и впрямь создатель чудес, да? Честно говоря, они уже смирились с тем, что им не скоро удастся выбраться с этой планеты, и даже приготовились умереть здесь в жестокой битве, забрав с собой как можно больше противников, но вот в конце концов, они собираются уйти. Ван Жэн, а кто это с слепопутством на шопотом спросила Редик? Старый торговец Он никогда не слышал этого имени. Этот человек явно не воин, Однако его аура очень странная. В ней чувствуется сила, пусть и немного другого характера. Примечание переводчика. Напоминаю, старый торговец это именно имя. В данном случае псевдоним, просто мы его перевели в первых главах, думая, что это просто Ван Жэн так к нему обращается по-дружески, а потом уже не стали менять. Имя звучит Лаоцзя. Это мой наставник, и скорее всего, Ванем слышали. Его настоящее имя Алан Так. ответил Ван Жан. Несомненно, для Ван Жана Сторы Таргерд был не только наставником, но и родным человеком, потому что именно он в большей степени занимался его воспитанием. Что касается родителей, Ван Жан даже не был уверен, что помнит их лица. Тем не менее, об этом он решил умолчать. Алан Так. Тот самый Алан Так? Удивлённо переспросил Ририк. В мире, наверное, не было никого, кто бы не слышал об этом великом учёном. Марсали Ведус тоже были в шоке. Неужели перед ними и правда стоит человек, о котором они читали в школе? Хотя в конечном итоге мнения и в теориях разделились, он определённо является одним из величайших людей этой эпохи. Старый торговец остался вполне удовлетворен тем, что спустя столько лет в изгнании он всё ещё способен оказать подобное влияние на молодых людей. Наконец, команда спасения тоже появилась. Йоин Зэн шёл с мантией на спине, а за ними следовали Кан Сик и Хо Донг. Что-то было явно не так. Марс Марсельеведосом помогли Юаньзуну спустить девушку. Иван Жэн уже хотел было начать их расспрашивать, но в этот момент старый торговец создал брешь в пространстве, не отступая от своего плана. "Но как же?" попытался возразить Ван Жэн, но его сразу же перебили. "Так, надо, поверь. У нас нет больше времени, либо сейчас, либо никогда. И тебе не справятся со старейшинами, поэтому ты должна идти с нами". "Не беспокойся, Линьхуэй Инь", я тебе потом пытался объясню», — произнес Алан так серьёзным тоном. Конечно же, старый торговец не преследовал в этом месте никаких своих личных интересов. Он справился со своей одержимостью параллельными пространствами уже давно и с тех пор надеялся лишь что Ван Чжэн сможет вырасти достойным человеком. Ну и ещё будет замечательно, если парень женится и заделает ребёнка, он будет воспитывать его как своего родного внука. Изначально он рассматривал святое учение как средство защиты для Ван Чжэна, однако когда узнал подробности о целях этой организации, понял, что очень сильно ошибся. И с тех пор ради безопасности ему приходилось избегать общения со своим воспитанником, в итоге на так и не узнали о его тесные связи с Ван Дженом. Для них он был очередным безумным учёным, таким же как доктор Мендель. Оба они в своё время являлись очень известными и уважаемыми деятелями науки в Мире Коалиции, однако после из-за своих поступков оказались вне закона. Это помогло Алано Таку втереться в доверие, благодаря чему он смог продумать и подготовить план побега. Прекрасно понимая, что этот день рано или поздно настанет. План включал в себя множество лживых приманок, а также обходных путей, и его нельзя будет использовать дважды. Вот почему им придётся оставить здесь многих. Более того, к сожалению, есть и другие вещи, которые они никак не смогут изменить. Вскоре вся компания удачно добралась до приготовленного корабля и покинула планету Оракул. Исчезновение Алана Така, второго старейшины, и всех остальных привело Константина в бешенство. Было очевидно, что Ван Джена увели у него из-под его носа, и это при том, что он мастер небесного ранга. Но как бы там ни было, Империя Аслан уже никак не могла повернуть назад. План уничтожения должен быть осуществлён при любых обстоятельствах. Огромный флот, состоящий из эскадрилий более чем 20 государств, приближался к своей цели. Это была настолько большая мощь, что ни одна страна в коалиции Млечного Пути не смогла бы с ней справиться в одиночку. Формально весь флот был под командованием людей Аслана, но на самом деле все участники этого военного похода желали сыграть значительную роль в уничтожении святого учения. К этому моменту они прекрасно поняли, чем в действительности является данная организация, о её прошлом воплощении имелись секретные записи во всех государствах. Тем не менее, эти люди слишком наивны. Их эпоха прошла, и о восстановлении прошлой славы и влиянии храма можно только мечтать. Но вот что касается технологии Древних знаний, то тут действительно есть чем поживиться. Святое учение обладает богатствами, от которых не откажется ни одна страна. В конце концов, оно даже создало искусственную планету наподобие подобии Ролан Асланцы подняли боевое знамя во имя спасения принцессы и первыми попросились в авангард. Однако другие капитаны корабли тоже не были глупы, особенно абиданцы. Разрыв между их странами станет слишком большим, если Аслан получит все сливки. И в то же время достанься они им, их империя наконец выйдет вперёд. Таким образом офицеры Абидана, Манораса и Лесфинкса объединились, чтобы слегка притормозить Асланцев. Спасение принцессы, конечно, веская причина, но это их личное дело, а не международный закон, по которому планета Оракул скорее попадает под юрисдикцию Лесфинкса. Все три страны уже давно стремились к тому, чтобы ослабить влияние империи Аслан, которая стала слишком пугающей после заключения союза с Атлантидой.